404. Матерь Агни-йоги корни души человеческой в мире надземном. Там родина духа. Ни на чем земном утвердиться нельзя, ибо все приходящее, и нельзя ни к чему прикрепиться, ибо будет отнято все. Следовательно, строить прочно и навсегда можно только в сферах незримых. И хорошо, когда нет уже желания — ухватиться за какие-то плотные условия и воображать, что они непоколебимы. Если человек не от мира сего, в мире всем не имеет опоры, но имеет ее в мире, который не от мира сего, то прочнее и тверже стоит он на ногах, чем имеющий многое в мире земном. Мерила обычно и не подходит к надземному миру. Отрыв от земли и непривязанность к чему бы то ни было земному дают право на свободный вход в тот мир. И свободу в нем действий. Не летать, познавшим сладость земли, но гореть жизни земной познавшим и много вкусившим от нее полеты доступны.